Она требовательно смотрела на него, и он смог выдавить. «До встречи, Тера!» Усатая Харя торчал во флагманской рубке. Напивая себе под нос что-то бравурное, он ползал вокруг Галакуба, со всех сторон рассматривая схему пространства вокруг форпоста и то увеличивая, то уменьшая масштаб. Рядом толкалось десятка два благородных донов, занимающихся приблизительно тем же а десяток высших офицеров флота королевства недоуменно смотрели на столь необычное зрелище. Доны что-то заносили в свои электронные блокноты, толкая друг друга локтями, время от времени переругиваясь и не обращая никакого внимания на таращившихся на них женщин. Есть контракт, есть задача. Пока не будет ясно, как ее выполнить, все остальное по боку. Королева вошла и кивнула дежурному офицеру уже разинувший рот для команды. Та промолчала. Терра проскользнула в уголок и притаилась. Все офицеры ее заметили и тут же с деловым видом уткнулись в голокуп. А доны и усом не повели. Наконец, усатая харя разогнулся и потер поясницу. «Ну, две пинты, что скажешь?» Повернулся он к седому дону, Мирный сидящему у стола со своим блокнотом. Все доны тут же прекратили свою возню и выпрямились. Тот, кого дон Крушинка назвал две пинты, пожал плечами. Трудно сказать. Атака форпоста врагом, если судить по записи, была стандартной, две створки. Если бы тогда были многолочевые мортиры или хотя бы бомбарды, то вся эта затея также закончилась бы пшиком» но потери были бы на порядок ниже, а с обычными гравитационными ни одного шанса. А уша попытки отбить и говорить нечего. Я удивляюсь, почему они не уничтожили весь флот и не вырвались в пространство. «И что ж ты предлагаешь?» «Не знаю», — он задумался. «Если бы я был на месте троллей, то сидел бы спокойно. При той структуре пространства...» «Со мной ничего бы не сделал бы и флот в четверо мощнее нашего. Разве что половина кораблей была бы вооружена орбитальными мартирами. Один из королевских офицеров не выдержала. Возмущенно фыркнув, она выскочила вперед и воскликнула. «Вы что, отказываетесь драться?» Все развернулись к ней, а две пинты усмехнулся и спокойно ответил. «Я же сказал, что если бы там был я, а не тролли. А так, я не думаю, что тролли будут сидеть спокойно, тем более, когда узнают, что вместе с вами идем мы. Надо подумать». Он повернулся к усатой хари. «Стоит поговорить с ветеранами, могут возникнуть дельные мысли. Пошлем зонды, посмотрим, тогда и будет видно, что сейчас говорить». На том и порешили. Ив отразил удар и перехватил руку Пипа. «Туше!» Пип расстроенно отшвырнул клинок и сел на жесткий мат фехтовального зала. Ив покачал головой. «Ты слишком увлекаешься, парень. Кидаешься из крайности в крайность. То пытаешься создать свой рисунок боя, забывая, что опытный фехтовальщик разгадает его после первой же пары связок, то наоборот, работаешь только на контратаке и опять забываешь» что в этом случае я могу заставить тебя принять ту позицию, которая нужна мне. Мне никогда не научиться драться так, как вы!» Уныло протянул Пип. «Кто знает!» И вхлопнул его по плечу. «Ладно, вставай. Еще раз. Только сосредоточься». Пип вскочил на ноги, вздохнул пару раз и принял стойку. Через полторы минуты его клинок снова полетел на пол. «Ладно, на сегодня все. Ив повернулся, чтобы взять свою куртку, и замер. В дверях фехтовального зала стояла королева. «Не хватит ли вас еще хотя бы на один урок?» «С новой ученицей». Ив сковано кивнул. Королева вышла на середину и встала в несколько непривычную стойку. Рука выпрямлена, а дальняя нога согнута сильнее выставленной вперед. Ив тут же успокоился. Он окинул стойку взглядом знатыка, прикидывая, какого сюрприза можно ожидать, и поудобнее перехватил тренировочную шпагу. С некоторых пор он заметил, что избегает обнажать свое боевое оружие. Королева атаковала стремительно. Выпад, выпад, еще. Ив развернул лезвие и, дав клинку скользнуть почти до гарды, довел клинок королевы вниз, а потом резким движением нанес укол. Стоявшая рядом у Марка крикнула «Туше!». Королева отскочила назад, испепелив Ива взглядом. «Еще!». Ив на мгновение задумался, не поддаться ли. Но он был слишком возбужден, чтобы это могло получиться незаметно, а грубо поддаться не решился. Еще два поединка закончились с тем же результатом. После третьего королева отшвырнула шпагу, резким кивком поблагодарила за урок и молча выбежала из зала. Счастливчик несколько мгновений смотрел во след королеве и ее офицеру, которая бросилась за ней, подобрав шпагу, а потом сокрушенно махнул рукой и, подобно пипу, уселся на мат. Но почему у него все выходит шиворот на выворот? Ив сидел на обзорной галерее и смотрел на звезды. Он никогда не видел звезд во время полета. Ни на одном из кораблей, на которых он летал, Не было не то, что обзорных галерей, но даже простых иллюминаторов, только глухая обшивка с антеннами и окулярами сенсоров. Иф наклонился и поднял с пола бутылку вина, которая, как сказал Пип, называлась Миноским. Сейчас он с большим удовольствием выпил бы джина, виски или водки, но в королевстве не производили крепких напитков. Миноское было самым крепким из вин, что нашлись в корабельных погребах. Счастливчик сделал добрый глоток и тяжело вздохнул. Со встречи в фехтовальном зале прошло более суток. Он пару раз попытался тыркнуться в королевские покои, но ему вежливо говорили, что королева занята. Он успел повидать сивого уса и пивного бочонка, которые тоже толкались у Галакуба, обсуждая с командирами варианты будущей битвы. Старшие офицеры королевства только глаза таращили при виде такого способа выработки решений. Но усатый Харя объяснил, что многие из нынешних рядовых бойцов абордажной команды сами когда-то водили эскадры, а те, кто командовал эскадрами сейчас, в то время были еще сопляками. Почему-то даже подготовка к сражению счастливчика не трогала. Он думал было подойти к Дону Крушинке и попроситься обратно на корвет, но понял, что уйти не сможет. Все это было глупо, пугающе, но прекрасно. Ив сделал еще один глоток и наклонился, ставя бутылку. Когда он разогнулся, то чуть не свалился с кресла. Она сидела на расстоянии вытянутой руки в соседнем кресле, за спинкой которого привычно маячила у Марка. Несколько мгновений он просто смотрел на нее, не в силах вымолвить ни слова. Потом покраснел и отвернулся. Она кивнула у Марки и, когда та отошла на пару десятков шагов, протянула руку и положила ладонь на его запястье. «Простите меня, просто дома я ослыла неплохим фехтовальщиком. Тяжело несколько раз подряд получать понусу, особенно если сама себя считаешь мастером». И всмущенно пожал плечами. Терра рассмеялась. «И все-таки я просила урок, так что хотелось бы услышать об ошибках». Счастливчик поежился, боясь ляпнуть что-нибудь не то, и осторожно начал. «В общем, все хорошо, только вы фехтуете слишком...» Он запнулся, подбирая слово. «Правильно. Мы привыкли действовать любой частью клинка, который поймаешь клинок врага». «И поменьше амплитуда движений. В узком коридоре корабля не особенно размахаешься. Не зал. Вы ждете противодействия по стандарту. Отбив нижней частью клинка, выпад верхний. Рубящий удар тоже. Вот и попадаете». Я так и думала. Задумчиво кивнула она и повернулась к нему. «Я хочу, чтобы вы меня поучили». и впросиял «Конечно». Они помолчали. Потом Терра спросила, «А зачем вы занимаетесь со слугой? Он хочет стать благородным доном». Она удивленно посмотрела на него. «Но разве это не привилегия? Вы не дворянин?» «Нет, я с покрона. У нас нет дворян. Одни фермеры, да еще их теологи. У нас большие океаны». «Значит, среди благородных донов нет дворян?» Счастливчик пожал плечами. «Наверное, есть, но, скажем, в армии Русской империи или в Султанате Регул их намного больше. А у нас этим никто не интересуется». Терра кивнула. «Знаете, я хочу, чтобы вы поподробнее рассказали мне о благородных донах. Я плохой рассказчик. Это мы посмотрим», — рассмеялась она. «Жду вас сегодня к ужину». Когда она ушла... Счастливчик прикончил бутылку, швырнул ее в мусоросборник и, подойдя поближе к стеклянной стене галереи, подмигнул смотрящим на него звездам. Потом расхохотался и пошел переодеваться к ужину. Интересно, получилось бы что-нибудь у Ромео и Джульетты, если бы Ромео был старше ее на 79 лет и до встречи с ней не пропустил ни одной юбки в портовых тавернах, где квартировал. Хотя, надо признаться, делал это без особого интереса. Впрочем, при чем здесь Ромео?»